И только одно он не в силах сделать — Пробудить ответное чувство любви. С этим герой поэмы не может мириться. И потому великое искушение, А сердце рвется к выстрелу, А горло бредит бритвою. Велико отчаяние, аптекарь, Дай душу без боли в просторы вывести. Наперекор отчаянию воля, Вставай довольно, на солнце очи, доколе будешь распластан днем. В поэме «Человек» герой ее через тысячи лет попадает на улицу Маяковского. Ему говорят, что он здесь застрелился у двери любимой. Реакция поэта. «Кто? Я застрелился? Такое загнут!» Любовь — великое счастье и великое страдание. То и другое в равной мере сопутствует ей в жизни. К пониманию, как будто бы простой этой истины, Маяковский приходит через страдания, и потому не сразу, но приходит. И в впролет не брошусь, и не выпью яда, И курок не смогу над виском нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, Не властно лезвие ни одного ножа. Маяковский с его гиперболизированным сознанием, с его страстью все преувеличивать, тем не менее сказал про себя. «Я в меру любовью был одаренный». И в то же время тоже о себе. «На мне с ума сошла анатомия. Сплошное сердце гудит повсеместно». Это и предопределило тот огневой вал страстей, который воспламеняет любовную тему его поэмы. «Комок сердечный, разросся громадой, громада — любовь, громада — ненависть». Эти чувства полярны и потому взаимно связаны. Во всяком случае, любовь не исключает и отталкивание, хотя оно далеко не всегда, выраженное опасным словечком «ненависть», может иметь какой-то объект, нечто конкретно оформленное. Люблю, самое светлое, не драматическими коллизиями поэма о любви. Здесь любовь не дуг, а упоение жизнью на фундаменте веры. Не смоют любовь ни ссоры, ни версты. Но это впереди, 1922 год, и это канун нового, жесточайшего испытания любви после которого попытки ее реанимации похожи на попытки склеивания разбитого на мелкие черепки фарфорового сосуда. А пока нам важно убедиться, что тема самоубийства, проникающая в поэмы молодого Маяковского, имеет прямую связь с защитой достоинства и величия человека, его право любить и быть любимым, его право на всю полноту Чувствований. И все же при этом нельзя оставить без внимания и некоторой навязчивости в повторении мотива добровольного ухода из жизни. Вспомним, что он возник не из любовной драмы, а из трагедии одиночества у двадцатилетнего Маяковского в его первом крупном произведении, названном его же именем. В цепочке таких вспышек отчаяния, возможно, где-то и скрывается предощущение трагического исхода. У натур впечатлительных, с удестерённым чувством боли, в кризисные моменты затемняется сознание, но намного обостряется интуиция, внутреннее зрение, прозрение. Расширяется в годы войны круг литературных знакомств в том числе и с выдающимися современниками. Среди них не только Горький Блок, но и Есенин, Кузьмин, Шкловский, целая плеяда художников, представителей русского авангарда. Несколько неожиданной здесь может показаться дружба с Михаилом Кузьминым, который еще более невероятно посвятил Маяковскому стихотворение «Враждебное море Ода» написанное в апреле 1917 года. Враждебное отношение к символистам было продемонстрировано в пощечине общественному вкусу, но ни тогда, ни после Маяковский не делал каких-либо жестов, оскорбляющих талант и личность видных представителей этого направления русской поэзии, как позднее и акмеистов. Еще сидя в бутырской одиночке и читая стихи новейших поэтов, он позавидовал таланту Андрея Белого. Тогда и позднее знал наизусть множество стихов Блока Ахматовой, любил их цитировать. Со знаменитым символистом, затем примкнувшим к акмеизму Михаилом Кузьминым, у Маяковского сложились довольно близкие и на длительное время личные и творческие отношения. Этот факт заслуживает серьезного внимания. Он прослеживается в статье Селезнева «Михаил Кузьмин и Владимир Маяковский». Вопросы литературы, 1989 год, номер 11. Со ссылкой на свидетельство распорядителя кабачка «Бродячая собака» Бориса Пронина Гумилев и Кузьмин присутствовали на выступлении Маяковского в его заведении 17 ноября 1912 года. Маяковский шокировал поэтов-эстетов. Личная же встреча двух поэтов состоялась 25 июня 1915 года что находит отражение в экспромте Маяковского, оставленном в альбоме жившего на Марсовом поле художника Сергея Судейкина. «Приятно Марсовым вечером пить Кузьминской речи ром». Под этой же датой в дневнике Кузьмина у Судейкина были Кульбин, Бабенчиков, зашедший ко мне Маяковский. Кузьмин с любопытством приглядывался к футуристам, к Маяковскому, и, не разделяя их нападок на искусство прошлого, ждал появления новых личностей в поэзии. Такой личностью в стане футуристов ему представлялся Маяковский, с которым Кузьмин завязывает дружеские отношения. Забегая вперед, скажем, что летом 1915 года, уже служа в армии, в Петрограде Маяковский бывал в доме Кузьмина, где сталкивался с кругом людей из культурной элиты, знатоками западной, в том числе французской поэзии. Все больше привлекал своей блестящей эрудицией сам Михаил Кузьмин. А у Бриков, с которыми познакомился Маяковский, Кузьмин бывал постоянно, так что личное знакомство закрепилось не иначе, как на взаимной тяге друг к другу. И не случайно в стихах Кузьмина начинают проглядывать элементы футуристического антиэстетизма. Впрочем, ненадолго. Оба они, Кузьмин и Маяковский, имели общий круг среди молодых художников. Бруни, Лурье, Альтман. Тырса, Татлин, Попова, Богуславская, Удальцова, Розанова. Среди них такой же молодой искусствовед Пунин. Заглянем еще несколько вперед, что позволит, возможно, ощутить некоторое влияние личности Маяковского, его общественного темперамента на Кузьмина. После Февральской революции их пути сходятся в каких-то общественно-политических акциях. Оба они избираются во Временный комитет уполномоченных союзов всех отраслей искусств. Членами избраны Пунин и Маяковский, кандидатами Блок и Кузьмин. По-видимому, это было время наибольшей близости двух, в принципе, очень разных поэтов. В апреле 1917 года Кузьмин пишет «Стихотворение». «Русская революция» и «Враждебное море». Второе из них и посвящено Маяковскому. Примерно в то же время Маяковский написал стихотворение «Революция поэта-хроника». Но это лишь внешнее совпадение. Пути поэтов в искусстве после революции разошлись. Закреплялись старые и заводились новые знакомства. И в то же время некоторые из этих чрезвычайно важных для него знакомств и дружб не всегда понятным образом прерывались. Так прервалась дружба с Пастернаком. В запутанном сюжете произошло резкое расхождение с Горьким, а потом и с Лоночарским. Не сложились отношения с Есениным, хотя стремление к сближению было с обеих сторон в разное время. И будет, наверное, справедливо сказать, что окружение того и другого, мягко говоря, не способствовало их сближению. А если более откровенно, то с ближайшим окружением, как Маяковскому, так и Есенину, не совсем повезло. Знакомство с Шаляпиным было эпизодическим. Маяковский попросил Сереброва познакомить его со знаменитым артистом на представление оперы «Борис Годунов». После спектакля они застали Федора Ивановича еще в гриме. — Жалко вас такого тратить на царей, — гудел Маяковский. — Вы бы написали кто-нибудь музыку на мою трагедию, а вы бы спели. — Вы, как я слышал, в своем деле тоже шаляпин. Ответ вопрос был комплиментарным. — Орать стихами научился, опять не умею. Это было сказано уже смущенно. И нет вины Шаляпина в том, что несколько лет спустя поэт обрушил свой публицистический гнев на него как на эмигранта. Сюжет взаимоотношений с Горьким развивался по своим драматическим ходам. Применительно к современной жанровой терминологии этот сюжет можно было бы, наверное, отнести к драматургии абсурда, и нам придется к нему возвращаться. Начиналось, мы знаем, все прекрасно. Встреча в «Бродячей собаке», а потом в «Мустомяках», «Петроград». Маяковский бывает у Горького на Кронверкском, читает ему флейт «Позвоночник», новые стихи, сотрудничает в Горьковском журнале «Летопись», в издательстве «Парус» логично предположить, что и взгляд на войну у Маяковского менялся не без влияния Горького. Не случайно, написав новый фрагмент или главу поэмы «Война и мир», Маяковский устремлялся на Кронвергский, читал Горькому или делал это в редакции летписи и обязательно в его присутствии. В дневнике Юровского... Начало 1916 года, близкого к семье горького человека, есть запись. Алексей Максимович за последнее время носится с Владимиром Маяковским. Он считает его талантливейшим, крупнейшим поэтом, восхищается его стихотворением «Флейт-позвоночник». Говорит о чудовищном размахе Маяковского, о том, что у него свое лицо. Собственно говоря, никакого футуризма нет, а есть только Владимир Маяковский, поэт, большой поэт. В редакции летписи с ее солидным бородатым штатом сотрудников, как и в новом Сатириконе, не все приветствовали появление Маяковского, некоторые фыркали, отворачивались в сторону. Футурист, скандалист, в марксистском журнале... Но он отвечал им великолепным презрением. Под покровительством Горького с его прямым участием вышла первая настоящая книга Маяковского. Простое, как мычание, вышла в Горьковском издательстве Парус. Поначалу возникали трудности с названием. Маяковский хотел воскресить Тринадцатого апостола, потом предложил Пять. «Распятий» — игра слова-звука. «Вы понимаете, тут дело не в Христе, а в арифметике», — сердился он, настаивая на своем. «Просто как таблица умножения — пять раз пять». «Этого никто не поймет. Вы думаете?» Он ушел огорченный. Через несколько дней он ввалился ко мне поздно ночью и грохнулся в кресло. «Я придумал!» Давайте назовем ее, дьявола, фуфайка. Почему фуфайка? Слово очень смешное фу файка Книга вышла под названием «Простое, как мычание». Этот диалог происходил между Маяковским и Серебровым, ксевданием Тихонова, одним из организаторов издательства «Парус» и секретарем редакции журнала «Летопись». А в название книги взяли строку из трагедии Владимир Маяковский. И когда книга вышла, Лилия Юрьевна Брик переплела ее в коричневую кожу, и поперек корешка мелкими, но разборчивыми золотыми буквами была вытеснена Маяковский. Это был ответ Бурлюку, который как-то в шутку сказал Маяковскому, что лишь тогда признает его маститом, когда у него выйдет том стихов такой толстый, что длинная его фамилия поместится поперек корешка. Шутка шуткой, а выход книги «Простое как мычание» октябрь 1916 года стал событием в творческой биографии Маяковского. В нее вошло все лучшее, написанное поэтом за четыре-пять лет его необычайно динамичного и раннего поэтического разбега. Реакция критики на выход книги примечательна. Знакомый уже нам филолог Щеголев писал, «Изделия стихотворные Маяковского не имеют ничего общего с поэзией, искусством, художеством». Не менее известный ученый, философ и эстетик Выгодский. И теперь уже ясна стала и значительность Маяковского как поэта, и его место в современной поэзии. Борис Пастернак. Какая радость, что существует и не выдуман Маяковский. Талант, по праву переставший считаться с тем, как пишут у нас нынче и означает ли это все или многим меньше, но с тем большей страстью, приравнявшей поэзию к ее будущему, творчество к судьбе творения. Таким вот душам Шарко то холодно, то жарко, но с преобладанием холода и обдавала критика маяковского поэта на протяжении всей его жизни. А главным событием Этой жизни и в это время стали «Война и мир» и «Человек». Назвав поэму «Война и мир», Маяковский не имел намерения вступать в соперничество с Львом Толстым. Название было подсказано состоянием мира и человечества в тот момент жизни. Однако поэт не упустил возможности заметить Щербачеву, композитору, товарищу по автомобильной школе, Теперь чего доброго, Толстого будут рисовать в желтой кофте, а меня — в толстовке и босиком. Увы, «Войну и мир» не только не удалось напечатать, в летописи ее не пропустила цензура, но даже и прочесть публично тоже было невозможно. Поэма увидела свет в 1917 году в издательстве «Парус». Война в поэме Маяковского показана как всемирная человеческая трагедия. Поэма написана кровью сердца человека, который мучительно, с великой болью переживал эту трагедию и готов был идти на заклание, чтобы предотвратить новые жертвы. Единственный человечий, средь воя, средь визга, голос, подъемлю днесь, а там расстреливайте, вяжите к столбу. Поэт указал конкретных виновников в мировой бойни, не щадя при этом ни чужих, ни своих, ни германский милитаризм, ни союзную Францию, ни захватнические амбиции русской буржуазии. Но все-таки сквозь кроваво-дымные видения войны, картины смерти и ужасов, в поэме пробивается мотив жизни. Маяковский верит, вселенная расцветет еще, «Радостно, нова! Он верит и призывает всех верить, что придет обживать землю свободный человек».